С точки зрения современной науки, известными нам силами природы, их не всегда можно объяснить, не предположив существование особой разумной силы. Скажу откровенно, до последнего времени, пораженный ярким светом науки, я отрицал таинственные явления и объяснял, Их то известными законами природы, то галлюцинациями, обманом, фокусничеством, забывчивостью, невежеством, болезненностью и так далее. Но не все. Какая-то малая часть их, хотя и естественна, но не может быть объяснена Без вмешательства разумных сил, исходящих от сознательных и неизвестных нам существ. Одни из этих существ подобны нам, только более совершенны, какими и мы будем. Другие составлены из более легких элементов. Какие из этих существ вмешиваются в нашу жизнь, решить трудно. И немного ниже. О случае о со мной сорок лет назад сообщить пока не могу. Он был не менее удивителен и был записан мною, хотя и без точной даты. К сожалению, нам так и осталось неизвестным то, на что намекал Константин Эдуардович, но важнее даже другое. Циолковский верил в пришельцев, вернее, вины, отличные от нашей формы жизни, соседствующие с нами на земле. Он знал об НЛО и пытался понять природу этого феномена. Задолго до него того же пытались добиться мыслители прошлого. У многих народов мы находим следы эзотерических знаний, кладезь мудрости, дошедшей до нас через тысячелетия. Они во многом для нас сложные и непонятны. Эти строки, повествующие, к примеру, о загадочных видящих людях, Понимающих суть явлений Глубже обычных людей Этнограф Карлос Кастанеда Расспрашивает Хуана Вождя мексиканского племени Яки Проникает в тайну этих Видящих И рассказывает об этом в книге «Внутренний огонь» Они, видящие, говорят Про нас, обыкновенных людей Что мы смотрим, но не видим А они видят Они выделяют две категории происходящего в мире – познанное и непознанное. Первое – это понятно, то, что человек познал, а непознанное делится на познаваемое и непознаваемое. Для видящего очевидно, что на Земле есть 48 типов организаций, 48 типов, комплексов и структур. Органическая жизнь. Одна из них, рассказывает Кастанеда, и задает Хуану вопрос. Означает ли это, что есть 48 типов неорганической жизни? Нет, не совсем так. Древние, видящие, насчитывали 7 полос, производящих неорганические пузырьки сознания. Другими словами, есть 40 диапазонов, которые производят пузырьки, не обладающие сознанием. Это полосы, задающие только организацию. Думай о великих диапазонах, как о деревьях, о чем-то подобном им, Все они дают плоды, создают вместилище заполненные эммонациями. Однако только восемь из этих деревьев дают съедобные плоды, то есть пузырьки сознания. Далее Хуан сказал. «Обычно органические существа со своим большим полем энергии являются инициаторами связи с неорганическими существами» а тонкое и усложненное следование за ними – это всегда область деятельности неорганических существ. Ты должен иметь в виду, что все на Земле заключено во что-нибудь. То, что мы воспринимаем, составлено либо из частей коконов, либо из сосудов с эмонациями. Обычно мы совсем не воспринимаем вместилищ неорганических существ. Да, сложен мир, рисуемый Карлосом Кастанедой, но разве проще наш реальный мир, наша Вселенная? Наивно было бы полагать, что ученым все давно ясно в этой области. Вот что вынужден признать, например, академик Лугунов. Современная плотность энергии и вещества равна критической плотности энергии и вещества Вселенной, определяемой постоянной Хаббла. Напомню, что это коэффициент пропорциональности между скоростями удаления внегалактических объектов, вызванного космологическим расширением Вселенной и расстоянием до них. Но измеренная плотность составляет величину в 40 раз меньшую Выходит, мы видим лишь сороковую часть всей массы Вселенной. Где и в какой форме существует остальное вещество, нам неизвестно. Да, человек живет в окружающем его мире, во Вселенной. Каковы ее масштабы? Достаточно сказать, что свет, имеющий скорость 300 тысяч километров в секунду, идет из конца в конец только видимой Вселенной, 10 миллиардов лет. Такова по масштабам окружающая нас реальность. Что за ней, мы не знаем. Земля, песчинка в ней. А человек вообще ничто, комочек живой материи. Он живет в этой вселенной, как-то себя в ней осознает, как-то ориентируется в пределах того пространственно-временного ареала, в котором находится Но чем он располагает, чтобы осознать эту реальность? Есть тело, которое позволяет ему в этом пространстве жить. Есть мозг, который что-то осознает, строит модели и ориентируется в этом мире. Есть органы чувств, с помощью которых он получает информацию из окружающего мира. Но насколько велики возможности у наших органов чувств и как глубоко мы можем осознать происходящее основная информация идет по зрительному каналу но насколько он совершенен этот канал ведь мы окружены океаном электромагнитных колебаний частот самых различных характеристики параметров и мы знаем в этом гигантском океане лишь маленькую узенькую его часть видимую часть спектра Это электромагнитные волны с длиной от 400 до 700 нанометров. Если видимую часть спектра разложить на ее составляющие, то получится 400 фиолетовый, 450 голубой, 500-550 зеленый, 580 оранжевый, 600-700 красный. Все, что лежит за пределами этого спектра, мы не видим, а значит никакой информации не получаем. Следовательно, в нашем мозгу не находит отражение реальность, лежащая дальше этого диапазона. То же касается и других каналов информации. Звук, например, ограничен в частотном диапазоне. Человек слышит в диапазоне от 20 Гц до 18 кГц. Но когда человек... Обнаружил мир ультразвуков Он научился Общаться с дельфинами Это еще раз подтверждает Что мы воспринимаем только малую часть Того разнообразного мира Который нас окружает Более того Мы ограничены и во времени Живем мы мало А во вселенной проходят процессы И слишком быстрые То есть идут на атомарном уровне И слишком медленные Мы не можем видеть структуру элементарных частиц, объять взором Вселенную. Так вот и живем в той нише бытия, которую и воспринимаем. А если выйти за границы этой ниши,